Глава 4. Небо закрыло огромная тень. На мгновение Айрин показалось, что наступила ночь, таким резким был перепад от яркого солнца к мраку. Она рефлекторно отшатнулась назад в спасительное нутро пещеры, но не успела. В грудь ей уперся острый, поблескивающий гранями наконечник... Копья? Что за... — выдохнула она, уставившись на распахнутые крылья, заслонившие выход к свободе. Они хлопнули раз, другой складываясь, и Арин снова пришлось прищуриться. Солнце полилось ей в лицо с новой силой, не позволяя разглядеть нападающего. Она подняла было руку, чтобы активировать защитные очки, но копье тут же вздернулось выше и недвусмысленно уперлось ей в подбородок. Девушка, понимающе, подняла обе руки, демонстрируя пустые ладони. «Спокойно. Я безоружна». Заявила она, умолчав о том, что сама по себе вполне смертельное оружие, к тому же без блока безопасности. Рванет, мало никому не покажется. Силуэт напротив по птиче склонил голову на бок, разглядывая ее со всех сторон. Айрин старательно не шевелилась. Ей совершенно не улыбалось получить кусок металла в горло. Не смертельно для нее, но больно же. Рецепторы на буты блокировали избирательно и из с запозданием. Очевидно, чтобы она в конец не обнаглела и не лезла в пекло просто так для развлечения. Не то, чтобы она пыталась, оно как-то само получалось, учитывая специфику ее работы. Сделав какие-то выводы про себя, существо отвело наконец копье от ее шеи, что-то проклекотало. На крохотном уступчике стало поразительно многолюдно. Или же много существенно? По сторонам от первого незнакомца приземлилось еще двое таких же крылатых. Оружия у них в руках не было. Зато этими самыми свободными руками они ловко подхватили ее под локти и рывком вздернули в воздух. Девушка не успела и пискнуть, как скала мелькнула где-то далеко внизу размытым пятном, горизонт накренился, и ее куда-то понесли. Держали ее крепко и как-то ловко, так что ей не приходилось напрягать мышцы, стараясь позорно не провиснуть. Зато зрение пришло постепенно в норму, и получилось разглядеть ее похитителей. Они разительно напоминали людей, если бы не поросшие пухом и перьями вместо волос головы. Хотя, кажется, волосы там тоже присутствовали. И, само собой, крылья. Как эти двое умудрялись нести ее, не сталкиваясь в воздухе, оставалось для Ирин загадкой. Судя по недовольным лицам, если, конечно, мимика неизвестной расы соответствует человеческой, удовольствие им ситуация не доставляла. «Ну, хотя бы не съедят», — подумалась ей от чего-то, иначе бы добытчики радовались пойманному ужину. Одеты они были странно, но, наверное, для их физиологии практично. Вместо обуви ноги оплетали полосы ткани, напоминая сандалии или древние портянки. На пальцах росли устрашающего вида когти, потому обычная обувь крылатым бы точно не подошла. А Ирин покосилась на держащие ее руки. Там тоже поблескивали естественные лезвия с ее палец толщиной. У того, что справа, на одном из когтей красовалась кокетливая синяя полоса. Модник, наверное. Торсы вполне себе мужские и развитые, если бы не ситуация, девушка бы засмотрелась. Воины прикрыли меховыми жилетками. Кожаные штаны простого покроя давали понять, что рукоделие у них вполне развито. Оглядев навязавшихся попутчиков, Айрин принялась глазеть по сторонам. Тот, что заметил ее первым, летел прямо над ними, так что рассмотреть его никак не получалось. Девушка ловила краем глаза то рыжину его перьев, то отблеск наручей. Куда сильнее внешности аборигенов ее занимал конечный пункт полета. Куда, собственно, они летят? Скала, с которой ее сняли, осталась далеко позади, густая сень колышущиеся листвы тоже. Внизу мелькали острые пики и гребни камней, глядя на которые инстинктивно хотелось поджать ноги, хоть до них еще прилично падать. Вскоре показалось широкое плато, поросшее мелким кустарником и уставленное шатрами, от пестроты которых у Айрин заребило в глазах. Казалось, все цвета мира собрали, чтобы выкрасить нити полотнищ. Над плато кружили такие же крылатые создания, которые явно оживились при виде девушки и ее сопровождающих. Их окружили мельтеша перьями и броскими одеяниями. Местные жители любили краску не только в жилище, но и на себе. У многих были разрисованы лица на свободных от пуха участках, а в гривы на голове вплетены яркие ленты и нити. Долго любоваться феерией цвета ей не позволили. Несшие ее существа просто разжали хватку, позволяя упасть на край плато. Спасибо, хоть не мимо края. Айрин сгруппировалась, приземляясь на корточки, смягчив падение рукой, выпрямилась почти сразу же и настороженно уставилась на окруживших ее крылатых созданий. Кто бы мог подумать, что ей доведется стать первопроходцем в такой тонкой науке, как ксенология. Собственно, существовало это только в теории. потому что за всю историю покорения космоса человечество так и не столкнулось с иной неродственной ему разумной расой. Тем не менее, вот она, агент спецотряда по борьбе с запрещенными веществами, стоит на планете, которой нет на звездных картах, и смотрит на существ, у которых с Homo sapiens общего разве что наличие рук, ног и головы. В конце концов, даже антропоморфными их не назвать, Крылья-то, если конечности все пересчитать лишние, кому рассказать, решат, что он нанюхал из того, с чем должна бороться. Аборигены сдвинулись ближе, но не слишком. Было видно, что им любопытно глянуть на добычу соплеменников, но рисковать они не собираются. Мало ли, что это странное создание в черном выкинет. Айрин, в свою очередь, тоже наблюдала за ними с опаской и любопытством. Птицы люди не выглядели агрессивными, палками в нее не тыкали, камнями не бросали. У девушки затеплилась мысль, что они смогут как-то договориться без взаимного члена вредительства. Сквозь толпу протолкался солидный, можно сказать, откормленный местный житель. Кроме его собственных и перьев, в прическу были вплетены самые разные от рыжих до черных. Судя по щедро украшенной вышивкой одежде и посоху с искусной резьбой, Занимал он в поселении не последнюю должность. Вождь? Шаман? Айрин подобралась, готовясь ко всему, но собираясь решать вопрос миром до последнего. Пока ее не начнут откровенно пинать ногами, вреда она никому не причинит. Оставалось надеяться, что нано-боты уловят ее настроение и не включат при малейшей угрозе режим ядерной боеголовки. Шаман прокаркал что-то на местном языке, и потыкал в живот девушки посохом. Кажется, ей задали какой-то вопрос. «Я не понимаю». Аккуратно, чтобы это не сочли за атаку, развела она руками. «Может, на всеобщем?» Всеобщего шаман не знал. Склонил голову на бок, неестественно для человека, вывернув шею, и снова закликотал. За спиной Айрин колыхнулся воздух. Кажется, один из принесших ее крылатиков приземлился. Давно пора. Пусть объясняют, зачем притащили. Если не ей, то хотя бы сородичам. Голос новоприбывшего был низким и глубоким, как у хорошего оперного певца. У Айрин мурашки по всему телу пробежали, хоть она не поняла ни слова. Неизвестность хуже всего. Хоть бы знать, чего ожидать, уже было бы легче. Она украдкой покосилась вниз, туда, где между острых пиков скал клубился туман. Нет, крылатым тут раздолье. Ни хищники не залезут, ни враги не проберутся. Ну, если только те тоже не летают. А вот ей придется туго. Направление, в котором осталась пещера, она, разумеется, запомнила. Маячок профессорского шлюпа все еще подавал сигнал, пусть слабый и неопределенный он был. Но вот как туда теперь добираться? По чужой планете правила обычаи, в которой она не знает, не говоря уже о местной фауне. Ученому хорошо, он и в шлюпе отсидится. Атмосфера подходящая, воды и сухпайка запас недели на две, если не больше. Если экономить, разумеется. В общем, у него шансы дожить до появления спасательной экспедиции в ее лице имелись, но желательно поторопиться. Идеально было бы попросить местных о помощи. Раз сюда принесли, то и на сигнал маячка отнести могут. Так оно быстрее выйдет, чем самой по скалам и под деревьями пробираться. Айрин приобернулась, оценивая размах крыльев, стоявшего за ее спиной аборигена. Внимание почему-то вместо этого зацепилось за мощную, едва прикрытую жилеткой грудь. Почти как человеческая, если не считать мелкого полупрозрачного пуха. А кубиков-то сколько? Кажется, она немного увлеклась, потому что не сразу заметила ответный взгляд Крылатова. Круглые, почти совиные глаза смотрели с откровенной насмешкой и вызовом. Или же ей так показалось? Оборвав их игру в гляделки, воин что-то каркнул. Шаману это не слишком понравилось, он скривился, словно лимонной эссенции хлебнул, но отступил, освобождая проход. Айрин безо всякой нежности подтолкнули в спину, так что она чуть не упала. — Иду я, иду. — Незачем так пихаться, — пробурчала она, послушно шагая, куда указали. Другого варианта не было, толпа расступилась, образовав узкий коридор. При желании она могла протянуть руку и пощупать одно из многочисленных шелестящих крыльев, но не стала. Мало ли вдруг это расценят как нападение. Хотя руки чесались. Она всегда любила птиц, пусть и видела их крайне редко, и то на холлоэкранах. Хотя оставались еще вылазки с облавами на отдаленных, не слишком цивилизованных планетках. Но там было точно не до орнитологии. Коридор стел тел немного поредел, и Арин поняла, что ее ведут в один из шатров. Шаман издалека, не приближаясь к ней, приподнял посохом одно из полотнищ и указал свободной рукой внутрь. Помедлив мгновение, девушка скользнула в образовавшийся проем. Пригибаться ей не пришлось. Она и среди своих отличалась хрупкостью телосложения, сказывались азиатские гены. А уж тут-то и вовсе казалось карликом. Тому воину, что с кубиками, она дышала в район тех самых кубиков. Внутри было довольно светло. Солнце проникало сквозь верхнюю точку схождения всех полотнищ, где они крепились к центральному шесту и прилегали неплотно. В дождь, должно быть, заливает. А Ирина огляделась, оценивая временное жилище. Ровный камень вместо пола, сиротливая вытертая циновка, Настолько старое, что и исходных цветов не разобрать. Ехидно ухмыляясь, шаман шагнул в шатер вслед за ней и недвусмысленно указал на столб. Точнее, на пол под ним. Пожав плечами, девушка подтянула туда половичок, сложив вдвое, чтобы не было так жестко, и уселась, скрестив ноги и выжидающе глядя на пожилого птицелюда, Люда. Мол, что дальше? От входа послышался сдержанный смешок и клекот местного языка. Шаман, не оборачиваясь, что-то буркнул в ответ и выудил из своих балахонистых многослойных одеяний веревку. Грубо заведя руки Айрин за спину, он связал ей запястье, а другой конец примотал к столбу. Подергал, проверяя крепление, и довольно осклабился. Она, сдержанно, почти вежливо улыбнулась ему в ответ, чем явно выбесила Донильзе. Шаман фыркнул, развернулся, мазнув не слишком чистыми полами одеяния по лицу девушки и покинул палатку. Воин задержался на пороге, помялся, раздумывая, но все же прикрыл полок обратно, оставшись по ту сторону. Послышались удаляющиеся шаги и резкие гортанные возгласы. Похоже, шаман разгонял толпу. Неловко вывернув шею, Арин оценила стиль узлов. Неплохо, но не спецназ. Ей даже не понадобилось помощь нано чтобы высвободить руки. Размяв успевшее слегка онеметь запястья, она вытянулась на циновке, глядя на виднеющиеся в крохотной дырочке между полотнищами неба. Зеленовато-синее, насыщенное, оно иногда разбавлялось ползущими по нему легкими перистыми облачками. Девушка прикрыла глаза и включила навигационную систему в костюме. Она старалась без особой надобности не использовать своих подселенцев. В конце концов, в хорошей униформе и без них понатыкано настолько электроники и спецсредств, что чувствуешь себя практически роботом. Без них, конечно, она бы чувствовала себя голой, а так терпимо. Радар развернулся, отсчитывая квадрат за квадратом по нарастающей. Стража у ее палатки не поставили. Странно. Так рассчитывают на крепость убогих узлов? Или же это ловушка, проверка, не попытается ли она сбежать? Но куда? Это надо быть психом или самоубийцей. Вряд ли здесь в этих диких племенах распространены технологии привычного ей уровня. Значит аборигены уверены, что скрыться ей некуда. шире шире расходились круги пеленгации. Вот и первые жилые шатры. Не слишком далеко от ее тюрьмы, но пустое пространство незамеченное не преодолеть. Ну она могла бы, конечно, но без подручных средств никак. Много металла качественного и не очень. Похоже, она в центре воинского района. Умно. На кого бы из ближайших обитателей поселка она не попыталась напасть при побеге, то окажет умелое сопротивление. Вскоре планировка поселения была сформирована и повисла перед ее внутренним взором. Можно было организовать голограмму для наглядности, Но Айрин решила не тратить впустую резерв батареи. Ночь впереди, и неизвестно, когда еще получится ее подзарядить. Не факт, что местное светило вообще подходит по параметрам волн. Загон скота, семейные шатры, а вот и одиночные на отшибе. Скорее всего, шаманское обиталище. При составлении планировки она исходила из хранящихся в базе данных ее кома книг и сериалов о племенах древности. В свое время накачала себе из сети всего подряд, чтобы не скучать в долгих перелетах. Кто бы мог подумать, что оно пригодится не только посмотреть красивый холл-ряд, но и по делу. Грешным делом Айрин попыталась вычислить жилище того стража, что с кубиками, но не преуспела. Радару не хватало данных. В следующий раз на него надо маячок повесить. Подумала она и хмыкнула. Ага, так он и позволит. Вряд ли крылатый поймет, что такое пытаются прицепить на его одежду. Но можно было поспорить, что он тут же от следилки избавится. Из принципа. Айрин подключила к радару аудио, устроилась поудобнее, насколько это возможно на жесткой ценовке, и прикрыла глаза, собираясь провести время с пользой. Подремать. Годы активной службы приучили ее, что отдыха во время задания много не бывает. Кто знает, когда в следующий раз выдастся свободная минутка. Так что она активировала оповещение на случай, если кто-то приблизится к ее шатру, и с чувством выполненного долга заснула. Лингвистический центр в ее коме включился сам. Беседы, возгласы, споры. Все звуки, раздававшиеся в поселке этой ночью, анализировались и выстраивались в одну стройную таблицу, подгружавшуюся после прямо в мозг носителя. На наботы учили новый язык.